Часть восемнадцатая Я плыву к цветку, вод, я погружаюсь. Зверь кидается на меня. Нет, это только его тень. Поль Фор Настоящее тревожное состояние должно рассматриваться как проявление инстинктов самосохранения. Фрейд. Гастон часто посылал ее на почту, спрашивать письма до востребования. И все на разные буквы, которые он записывал на бумажке и никогда не забывал отобрать от нее эту бумажку и разорвать на мелкие кусочки. Письма приходили редко. Он их уничтожал тщательно, уходил на пляж, делал в песке ямку и сжигал. Скучал он, по-видимому, отчаянно, и если не кокетничал с фрау Фрош, то уныло и раздраженно молчал. Раз как-то сказал Наташе, следовало бы сыграть штуку с этой старой дурой. Я буду ей петь песенки и позову ее к роялю, а ты подсматривай за портьеры, и когда я возьму ее за руки и поверну спиной к кассе, у нее касса всегда открыта. Тебе достаточно только протянуть руку, чтобы схватить пачку кредиток. Они перетянут резиночкой. Там тысяча две марок. Ты с ума сошел, — холодно сказала Наташа. Мы еще начнем деньги таскать. Того не хватало. Но она и не удивилась, и не рассердилась. Она даже обрадовалась. Потому что, наконец, поняла игру Гастона с кассиршей то раздражение, почти ревность, которое она испытывала, видя его все время с фрау Фрош, угнетало и беспокоило ее. Теперь все стало ясно. Я был уверен, что ты и не способна на это, сказал Гастон. Это была шутка с моей стороны. Но ты и шутить не умеешь. Ты олицетворенная хандра. С тобой очень тяжело. Наташа испугалась его слов не знала, что сказать, не умела повернуть в шутку ответ и не смела заговорить серьезно. Он встал и искусственно спокойной походкой вышел из комнаты. Тогда она вскочила и стала прислушиваться, не пошел ли он к кассирше, но тут же увидела его через окно. Он шел с папироской в зубах по направлению к купальням. Вечером они оба делали вид, что забыли размолвку. Он, впрочем, кажется, искренне забыл. Здесь есть один довольно приличный отель. Павильон, сказал он. Я сегодня зашел туда посмотреть публику. Много иностранцев. Пойдем туда обедать. Может, заведем какое-нибудь интересное знакомство. Другое утро. План несколько изменился. Пойдет обедать Наташа одна. Так с ней скорее заговорят. Потом, если дело того стоит, она представит Гастона как случайного знакомого. Одеться Наташа должна элегантно, но не вызывающе. Должна быть дамой из хорошего общества. Гастон оживился, разрабатывая план, как очаровать богатого американца и занять у него денег. Был так мил и ласков что Наташа захотелось отнестись ко всей этой затее, как к забаве. Действительно, кончится тем, что она своим вечно нудным настроением окончательно расхолодит Гастона. Вечером он сам выбрал, какое Наташе надеть платье, оглядел с ног до головы и зааплодировал. Прелесть! Суетился, смеялся. Проходя мимо бюро, Наташа надменно улыбнулась, на негодующий взгляд кассирши. Гастун вышел вместе с ней, но шел по другой стороне улицы, лукаво и весело на нее поглядывая. Наташа шла своей манекенной походкой. Ей вся эта затея начала казаться действительно забавной шуткой. Правда, шуткой невысокого тона. Да в конце концов, не она ее выбрала, как и всю эту свою жизнь. Сейчас весело, слава богу. Публика оказалась не очень интересной. За одним столиком обедали на террасе под оркестр три деловых немца, горячо говорили, тыкая пальцами в какой-то контракт. За другим пожилая чита, северного типа, шведы или датчане. Но за соседним столиком, прямо лицом к Наташе, сидел солидный господин, до смешного похожий на гигантскую рыбу. В профиль лицо его представляло правильный отрезок круга, Очень покатый лоб, слегка расплющенный, и потому ровно продолжающий покатую линию лба-нос. Такой же линией загибающаяся вверх нижняя губа. И все заканчивалось ртом, потому что подбородка почти не было. Он как-то вливался в воротник, и кончено. Брови чуть намечались, уделенной желтоватой полоской. Стекла пенсне такие толстые, что казались кусками льда, Прикрывали глаза, стекла какой-то особенной гранки, при повороте вдруг показывался огромный круглый серо-голубой глаз с желтым ободком. Потом снова ледяной блеск, и глаз не видно. Общий облик этого господина был вполне джентльменский, и, судя по тому, как почтительно извивался перед ним метродотель, он был, вероятно, клиентом богатым. Из серебряного ведерка на его столе торчало золотое горлышко шампанского. «Как раз то, что нужно», — подумала Наташа, и спустила грациозным манекенным движением манто с правого плеча. Смотрит он на нее или нет? Из-за этих стекол ничего не поймешь. Но раз ей показалось, что он, вливая в свой рыбий рот бокал шампанского, смотрел на нее и, ставя бокал на место, чуть-чуть наклонился. Наташа ответила легкой улыбкой, повернулась в профиль и подняла глаза к небу. Вечер был тихий, прелестные от облака над морем, розовые, перистые, как опавшие крылья ангелов, горели сладостно и безбольно. «Отчего я так редко смотрела на небо?» — подумала Наташа. «Надо будет как-нибудь показать такое небо Гастону. Поймет ли он?» Гастон уже повидал всех здешних кауферов и маникюрш и даже разыскал, несмотря на безвкусие местных магазинов, красивый летний галстук, но небо еще не видел ни разу. Она глубоко задумалась и сидела меланхолично нежная, розовая в сиянии вечера. Джентльмен Рыба встал и долго стоял, уставив на нее толстые льдины своего пенсне. Когда она, наконец, повернула голову, он низко поклонился ей и вышел. Гастон остался доволен первым опытом. Он поджидал Наташу на дороге, и они вместе весело дошли домой. Веселился, собственно говоря, один Гастон. Душа Наташи осталась разнеженной сладкой печалью вечернего неба. Утром пошли купаться. Вернее, искать джентльмена рыбу на пляже. Искала Наташа. Гастон следил издали. Да он и не мог помочь, потому что не знал того в лицо. Наташа искала долго и, как часто бывает, нашла, уже потеряв всякую надежду найти. В том месте пляжа, где сосредоточены были всякие приспособления для прыжков и ныряния, собралась целая толпа купальщиков, кричала, визжала и аплодировала. Наташа подошла и сразу увидела, что центром внимания был ее вчерашний незнакомец. В серым купальным трико и сером серым же каучуковым шлеме он еще больше был похож на рыбу, а фигура с большим длинным животом и короткими ногами была уж совсем какая-то лососья. Он был героем пляжа, потому что проделывал самые невероятные штуки, плыл под водой минут по десять, Нырял и выплывал так далеко, что никто не хотел верить, что это он там выкинул руку и приветствует зрителей. Все, особенно мальчишки, были в восторге. «Вы не знаете, кто это такой?» — спросила Наташа. «Не знаем», — отвечали ей, — «кажется, какой-то голландец». «Наверное, профессиональный пловец», — догадывался кто-то. Наконец герой вышел на берег. Полежал минутку на песке, повернулся и, увидев Наташу, сейчас же вскочил и жестом пригласил ее поплавать. Жест был такой. Он слегка склонился и вытянул обе руки в бок, по направлению к морю. Все было вполне естественно и просто. Но Наташа стала от этого приглашения, от этих вытянутых к морю рук как-то... Тоскливо и жутко. Она нехотя подошла, обернувшись, увидела улыбающееся лицо Гастона и прыгнула в воду. Джентльмен рыба был уже в воде, плыл вперед и все делал пригласительные жесты. Потом вдруг исчез. Наташа сейчас же повернула к берегу. Ей почему-то показалось, что он схватит ее за ноги и утопит. Но, джентльмен неожиданно вынырнул перед самым ее носом, когда она уже почти доплыла до берега и снова сделал пригласительный жест увлекая ее в море но она вышла на берег и легла на песок. сердце у нее часто и неровно колотилось Мне вредно купаться подумала она. но гастону о сердце не рассказала он подумает что я уже совсем старая и больная, На другой день она принесла Гастону с постера толстое письмо, очень его обрадовавшее. В письме было 300 марок. Он стал реже беседовать с кассиршей и, казалось, весь ушел в забаву с джентльменом-рыбой. Знакомство с ним шло не очень-то быстрыми шагами. Он ни на одном языке, кроме голландского, не говорил. Гастон навел справки. Ему сказали что это богатейший промышленник. Дело было подходящее. Вечером, в день совместного купания, Наташа нашла около своего прибора букет роз. «От кого это?» — спросила она у метродотеля. Фиск, отвечал тот, слегка улыбнувшись, и почтительно указал всем телом в сторону голландца. Тот приподнялся и поклонился. На следующий день купались снова вместе. И снова у Наташи болело сердце от усталости, от отвращения и страха.